Красные зрачки едва виднелись из-за закопчённых линз очков. Дикс поднял своё копьё, того же оттенка красного, что и его глаза, выставив оружие в боевую позицию. Выходит, продажа похищенных ксеносов всего лишь способ заработка. Когда Дикс и охотники обнаружили ксеносов, осталось загадкой. Однако для завершения постройки Кносса ему требовались огромные деньги. Присоединившись к семье ради благословения, он перехватил контроль, связав семью с чёрным рынком Орарио. На предположение Фэлса Дик ухмыльнулся. «Поначалу так и было!» Тон сказанных слов и ухмылка охотника заставили было вздрогнуть. «Бам! Хватит говорить!» Посмотрев в сторону громкого стука, парень увидел Гросса разнесшего каменными когтями ближнюю клетку. Глаза горгульи блестели, Гросс расправил пепельные крылья. «Ваша жестокость к нашим собратьям и убийства ранних ничто не изменит! Сейчас вы увидите нашу ярость!» Гаргулья подлетел, одним быстрым движением запустив себя в Дикса. Мужчина в очках, не раздумывая ни секунды, схватил за воротник одного из своих подчинённых и швырнул его в Гаргулью. Удивление подчинённого Дикса обратилось с разрывающим связки криком, когда когти Гросса в него впились. Кровь впервые брызнула на поле боя. «Мы с Гроссом поведём натиск! Дол, твоя группа присматривает за ранеными!» Ящерый человек начал раздавать приказы товарищам одновременно с этим ударяв ближайшего звера-человека. Остальные ксеносы бросились на защиту освобождённых товарищей, скрестив оружие с напавшими охотниками. Вот оно всё проклято! Огненный шар!» Ошеломлённый в первое мгновение начавшейся битвы, Белл пришёл в себя, когда на него бросился отряд охотников. Впрочем, охотники не смогли подойти из-за гоблина в красном колпаке, вооружённого боевой секирой, и Фолса, бросившегося на защиту раненой гарпии, и оказались отброшены, как только их настигло заклинание Белла. «Да ладно! Эти настолько сильны, мы их недооценили!» Шокированные члены семьи Икилоса были поражены одной и той же мыслью. Все охотники, кроме Дик, бросились в бой, но терпели сокрушительное поражение. Нацелившись на слабейших из монстров, они лишь сильнее разъярили ксеносов, и чистейшая мощь монстров разрывала ряды людей. Особенно выделялись Лиды и Грос. Ухмылка Дикса сменилась яростью, когда он увидел, что его семья терпит поражение. «Видимо, сдерживаться нет смысла. Похоже, пора его применить», — сказал Дикс, перехватив копье левой рукой, он вытянул правую. Единственной причиной, по которой на этот жест успел отреагировать испуганный Филлс, был его богатый опыт в схватках с людьми, даже реакция Белла была запоздалой. и остальные охотники бросились в укрытие, будто от этого зависела их жизнь, чёрная робомага распахнулась. «Прячься за меня, Белл-Кронелл! Живо!» Глаза Белла округлились, то, что даже Фелс потерял своё привычное спокойствие о многом ему сказала. Схватив Летто и Фию, прижав их к себе, Белл нырнул за спину Фэлса. Мак распахнул руки шире. «Потеряйся в бесконечном кошмаре!» Жуткий голос Дикса сплетал заклинание. «Фабитор Дадал. Волна красного света сорвалась с пальцев Дикса, свечение охватило поле боя. Зловещий свет, охваченный тьмой. Взрыва не последовало, не было ни волны, ни даже вибрации. Свечение охватило зал, а спустя секунды раздался заставляющий вставать волосы дыбом вой. Боалы-ксеносы, спрятавшиеся за фелсом, обхватили головы, вслушиваясь в окружающие звуки, прежде чем высунуться из-за чёрной робы. Все монстры до единого будто лишились рассудка. «Что? Лида! Грас! Почему вы...» Белл, Гоблин в красном колпаке и Гарпия не могли поверить в то, что происходит. Ксеносы пытались уничтожить всё, что попадало в поле их зрения. Глаза ящеры человека были красными от ярости, Горгулья взревел, как безумный, Из их ртов полилась пена, Они размахивали мечами и когтями, как настоящие монстры. Всех ксеносов объединяла одна особенность, Их взгляд был таким же одержимым, как взгляд Дикса. Пришедшие в безумие звери разносили всё на своём пути, окончательно разметав остатки клеток. Оглушительные рёвы и вопли разрывали барабанные перепонки. Вскоре они начали сражаться друг с другом. Битва монстров с охотниками превратилась в безумное сражение, в котором каждый был сам за себя. «Как такое возможно?» Заклинание Дикса подействовало не только на закованных в броню здоровых ксеносов. Даже освобождённые и раненые монстры оживлённо бросились в бой. Белл с ужасом наблюдал за происходящим. Кровь лилась из открывшихся ран, но звери продолжили атаковать всех, кого видели, крики его отражались от стены потолка зала. Волосы парня встали дыбом от разрастающегося безумия монстров. «Проклятье!» – с ужасом произнес Фелс. Стоящий рядом с Баллом и остальными, единственный, кого не охватило оцепенение. Проклятие. Подобно магии, призывающей стихии и усиливающей пользователя, они требуют произнесения заклинания. Однако действия проклятий достойны их названия. Ошеломление, наложение ограничения на движение, физическая боль – существует немало типов проклятий. Самой неприятной особенностью проклятий является то, что их очень сложно заблокировать или снять. Лишь особые предметы на это способны, даже одна из способностей – иммунитет – не даёт от них защиты. Естественно, монстры совершенно беззащитны перед проклятиями. Подобно магии, эта техника может быть использована только людьми, Ксеносы ничего не могут поделать, им остаётся только принять удар этого заклинания. Ого, кто б мог подумать, что всё пройдёт как по маслу, стоит мне его произнести. Точнее, должно было пойти как надо. Дикс довольно смотрел на сражение обезумевших монстров, пока не наткнулся взглядом на Беллы и Фил, состоящих на другой стороне поля боя. «На этих не сработало. Слушай, маг...» «Твоя роба — особый предмет?» «Верно подмечено. Она защищает от проклятий и снижающий параметры магии». Дик крикнул весь голос, а Фелс ответил едва различимым шёпотом, потому вряд ли его ответ был услышан. Чёрная роба-мага защищала Белла и пару ксеносов, скрывшихся за его спиной от проклятия. «Впрочем, не уверен, что это проклятие без неё могло бы повлиять на костяное тело», добавил шёпотом маг, известный как глупец, Уставившись на ухмыляющегося мужчину в очках с злобным взглядом, должно быть, это проклятие не давало нам найти охотников, а также поэтому их не смогла отыскать семья гермеса. Проклятие стало последним кусочком головоломки для Фелса, наконец завершив картину. Если кто-то ловил охотников на темных делах, это проклятие превращало его в безумца, и охотникам даже не нужно было пачкать руки. Если каким-то чудом в интересу удавалось прожить достаточно, чтобы прийти в чувство. Он лишался воспоминаний, почему оказался в таком состоянии. Именно поэтому охотники решили отступить, узнав, что их преследует группа в интересах семьи Гермеса. Дикс предположил, что в распоряжении Персея может оказаться магический предмет вроде роба Фелса или что-то, что может избавлять людей от действия проклятия. Он пожертвовал той охотой, чтобы об охотниках наверняка никто ничего не узнал. Белл тоже это понял, с первого же взгляда становится понятно, насколько сильно проклётят Дикса. Фабетор Дедал Проклятие, которое лишается ли рассудка? Очень короткие слова для произнесения и огромный радиус действия делают эту технику смертельно опасной. Любой, у кого не будет от неё защиты, мгновенно погрузится в дикую ярость и наверняка не доживёт до следующей встречи. Белл не мог скрыть ужас от сознания, что существует способ вынудить жертву сражаться, пока её тело не откажет. Потому Дикс был так в себе уверен. Потому он поймал так много ксеносов. Это проклятие его козырь. «Конечно, кое-кого мы лишимся, раз уж дошло до проклятия, но...» Несколько охотников не успели сбежать от заклинания Дикса, и у них не было защитных предметов, чтобы заблокировать его действия. Они, подобно монстрам, ревели и растекали людей и монстров на своём пути. Дикса хватил взглядом охваченных проклятием монстров и людей, и произнеся... «Что ж, приятного аппетита, монстры!» Неожиданно двое монстров оказались прямо перед Беллом. Двое ксеносов софровали друг друга на части, атака третьего монстра свалила их обоих на землю. Ошеломлённые звери вскочили на ноги и прыгнули на Белла. «Это плохо!» Проклятие охватило их разум. Белло пришлось уклоняться от ударов когтей и клыков, один из которых обрушился на каменный пол, вызвав град каменных обломков. Безумные взгляды впились в Белла, Фелса, Салетта и Гоблин в красном колпаке и Гарпио застыли от страха перед своими собственными родичами. Обезумевшие монстры и охотники продолжили сражаться, несмотря на раны, и четверо оставшихся в сознании людей и ксеносов оказались посреди бешеной потасовки. Белл не мог обратить клинок на ксеносов, они должны были быть по одну сторону этого сражения. Ему оставалось только блокировать и уклоняться от ударов, но парень не смог избежать Грифона, обрушившегося на него во время одного из прыжков. Прежде чем монстры когти вцепились вплоть парня, огромная дубина тролля снесла и Белла, и монстра в сторону. Сеньор Белл! В глазах Белла рябила, он летел через поле боя. Грифон принял на себя основной удар дубины и извивался от боли, отпустив парня. Белла удалось избежать ран, но он оказался отделен от фелса и остальных. Крик гоблина в красном колпаке растворился в общем шуме битвы и вои. Белло остался один. Отбросив от себя Грифона, Бел поднял голову, и будто из ниоткуда на него выпрыгнул ящера человек, подняв клинки высоко над головой. Лида! Безумные от ярости глаза, Итаган задранный к потолку. Парень увидел жуткое зрелище. Балл растерялся, наблюдая, как ящеры человек готовится разрезать его напополам. Смотря на жуткое лицо монстра, угрожавшего его убить, Балл мог только поднять кинжал. Ящерый человек начал опускать Итаган. Время, будто застыло. Балл ошеломленно смотрел, как клинок опускается прямо на его тело. Бесцветная ударная волна снесла ящеры человека, отправив его в полет. Ход времени вернулся в норму. Повернув голову, Белл увидел, что правая рука мага выставлена в его сторону. Перчатка на ней светится. «Прошу прощения, Лида!» Дальнобойный поток энергии, направленный фолсом спас Беллу жизнь. Маг крикнул. «Останови насмешника, Белл Кронелл!» «А? Действие таких проклятий исчезает, когда маг перестаёт их поддерживать! Ксеносы придут в себя!» Белл перевёл взгляд с Феллса на мужчину в очках с красным копьём на плече. Отлетев к центру поля боя, Бел оказался достаточно близко к Диксу. Ещё немного, и он будет на расстоянии удара. Белл злобно посмотрел в глаза Дикса, скрытые за стёклами очков. Тело парня охватил жар, он поднялся на ноги. Впервые за сегодня Белла охватило желание вступить в бой. «На меня решил напасть, маленький новичок. У меня пятый уровень, знаешь ли? Я не блефую. Некоторые из говорящих монстров чертовски сильны. Чтобы продолжать заниматься любимым делом... «Маня немало авантюристов пришлось пережить!» Слова Дикса не были ложью. Он следил, как парень приближается к нему не без интереса. Взгляд Белл надрогнул, когда он услышал о уровне, но... «Проклятия сильны, но их использование не проходит бесследно! Этот человек сейчас ощущает на себе последствия!» «Чёрт, почему ты не заткнёшься?» Циничная ухмылка появилась на лице Дикса, когда их снова достиг голос Фелса. Разница между проклятиями и заклинаниями в цене, которую платит заклинатель. Проклятие требует платы, они накладывают на пользователя определённые штрафы при использовании. Взгляд Белла снова наполнился решимостью. С чёрным кинжалом в правой руке и алым в левой Белл бросился вперёд. Он бежал по полю боя, уклоняясь от обезумевших монстров, и оказался на расстоянии удара от Дикса. «Дикс! Да ладно! Магота вы уберите!» Дикса дал приказ вылезшим из своих укрытий подчиненным. Его губы скривились в усмешке. Семья Икелоса оставила самого устрашающего из охотников сражаться один на один с приближающимся парнем. Дикс поднял копье. Побей его, Бел, кранел! под крик мага, прорезавшиеся сквозь шум поля боя, копье и кинжал столкнулись. Искры посыпались от скрещенных лезвий Белла и Дикса.